Как только Рейхель вошел в вагон, Людмила Ивановна направилась к выходу. Заключительной части вокзального ритуала с воздушными поцелуями после отхода поезда она не соблюдала. Своей быстрой энергичной походкой всегда казалось, что она бежит, прошла к киоску, купила газету, подумала, что возвращаться домой не стоит, они жили далеко в меблированных комнатах около Пастеровского института, а часа через полтора у нее было назначено деловое свидание в центре города, «Разве выпить здесь чашку кофе?» В кофейне она просмотрела газетные заголовки, большие и малые. О предстоявшем в Брюсселе съезде русских социал-демократов нигде не упоминалось. Разумеется. И если бы еще мы были жиресистами, тогда все же писали бы. Но мы настоящие революционеры, а они о революции думают как о прошлогоднем снеге. К ней подошел котенок. Люда ахнула от восторга и заговорила по-кошачьей. «Бузи мой! Бузи мой! Мы такие симпатичные! Мы-то хотели бы выпить молоцка!» Вылила остаток молока на пол, котенок слезнул и ушел. Она обиделась. «Пора и мне уходить. Взять с собой газету не стоит. Пусть лучше гарсон прочтет. Ему и это будет полезно для развития классового сознания». «К какому классу принадлежат гарсоны?» Аркаша верно уже погрузился в свой ученый хлам. Она еще называла его Аркашей, в третьем лице в разговорах со знакомыми говорила Рейхель. Неподходящее было дело, думала Люда, разумея их связь, длившуюся уже более двух лет. Думала, однако, без сожаления. Вообще над своими поступками размышляла недолго и почти никогда ни о чем не сожалела. Сошлись, ну и сошлись. Он верно про себя имеет для этого какое-нибудь физиологическое объяснение. Тогда очень долго не имел женщин, что ли. Можно и разойтись. Я отлично сделала, что отказалась пойти с ним в мэрию. Людмила Ивановна с самого начала сказала Рейхелю, что стоит за полную свободу. Это, кажется, проповедует ваша товарища Калантай. Как, кстати, о ней говорить «ваша товарищ» или «ваш товарищ»? Мне все равно, кто что проповедует. Я живу своим умом. И ничего нет остроумного в насмешках над словом «товарищ». Да я нисколько и не насмехаюсь. Товарищи есть даже у министров. Я, впрочем, никогда не понимал, как это цари ввели такой фамильярный чин. Виц был гораздо естественнее. Хорошо, но, возвращаясь к делу, я тебя честно предупреждаю. Если ты мне надоешь, то... «А почему тебе не сказать, если я тебе надоем, то...» «Совершенно верно. То в обоих случаях мы миролюбиво расстанемся». Теперь думала, что Рейхель — очень порядочный человек, но слишком сухой и скучный, неумный и не глупый. Ну, пусть поживет по-буржуазному и немного отдохнет от моих обедов с герцогиней Ласточкиной, урожденной Кременецкой. Люда уверяла, что умеет готовить только бифштекс и самую простую из тридцати французских яичниц. Да еще теоретически знаю, как варят борщ, говорила она знакомым, но он требует много времени, а Рейхель не замечает, что ест. Надежда Константиновна стряпает не лучше меня и за обедом изрекает глубокие истины. Недаром Ильич любит пообедать в ресторанчике, и тогда становится очарователен. Она обожала Ленина и недолюбливала Крупскую. Аркадий Васильевич в самом деле тотчас углубился в книгу научного журнала. Мысленно подверг критике каждое положение работы известного ученого и признал ее неубедительной. Радостно подумал о своем собственном исследовании, оно шло прекрасно, верно вызовет шум, но получить кафедру будет все же не так легко, как говорит Митя. Он просто этого не знает. «Конечно, скажут, нет, молот пусть поработает лаборантом. Идти в лаборанты ему очень не хотелось. Разве Митя действительно достанет деньги и на институт? Вот было бы хорошо. Но и тогда верно скажут, что молот В последний год единственным его желанием было стать директором лаборатории, совершенно самостоятельным во всех отношениях. Главным препятствием была его молодость. «Дадут тогда, когда силы, творческие способности уменьшатся. Как глупо, как нелепо!» На соседей по вагону он еле взглянул. У него была особенность. Запоминал чужие лица только после довольно продолжительного знакомства. О случайных знакомых никогда при новой встрече не узнавал. Этот физический недостаток его огорчал — и он старался развивать свою зрительную память. Люда часто называла его пренебрежительно гелертером, и это его раздражало. Гиллертор — кабинетный ученый, немецкий. «Ну да, если человек занимается наукой и не интересуется социал-демократическими съездами и бабьими финтифлюшками, то значит гиллертор. На самом деле даже не похоже. Меня действительно не интересуют средние люди» но только средние. Когда я был в университете, мне хотелось написать монографию о Роджере Беконе. «Даже материалы стал изучать», — сказал он как-то люди. «А кто такой Роджер Бекон?» — спрошу Ильича, что он думает о Роджере Беконе. «Да твой Ильич, может быть, о нем сам не слышал». «Ты у меня спросила бы. Я рассказал бы тебе в свободное время». «Ильич не слышал. Нет вещи, которые Ильич не знал бы. И уж извини, его мнение меня интересует больше, чем твое». В этом я ни минуты и не сомневался. Это было их общее выражение, всегда произносившееся обоими с некоторым вызовом. Соседи мешали ему сосредоточиться на ученой работе. Всего больше раздражал его пассажир, спавший напротив него со странно заложенными позади головы руками. Нормальный человек так спать не может. Да и незачем утром спать. И ноги он вытянул довольно бесцеремонно. Точно я не существую. Кто-то в отделении достал из мешочка еду, другие оживились и сделали то же самое. Рейхель отложил журнал и развернул свой кулек. Позаботилась Люда. — Собственно, я ничего не могу поставить ей в вину, кроме ее проклятой революционности. Но я знал, что она революционерка, следовательно, не могу упрекать ее в этом. До сих пор не могу понять, зачем я ей тогда понадобился. Мало ли у них этаких джамбулов. Впрочем, нехорошо так думать. Это не по-джентльменски. Он выбросил за окно пустой кулек. Опять с досадой взглянул на спящего человека и углубился в журнал. На вокзале в Монте-Карло поздно вечером его встретил Ласточкин. Татьяна Михайловна была не совсем здорова. — Нет, решительно ничего серьезного, просто немного простужена. У нас здесь были и холодные дни, погода все менялась, а Таня легко простуживается. Сейчас ее увидишь, она нас ждет. — Ну как ты? — Вид у тебя усталый. Переработал? — За год ты еще похудел. — Брал бы пример с меня. — Да, ты немного полнеешь. — Ты стал еще больше похож на Герцена, — сказал Аркадий Васильевич. Люда шлет сердечный привет вам обоим. — Не говори мне о Люде, я не хочу о ней слышать. Какое безобразие, что она не приехала. Что это за довод, будто она очень занята? Мы ее год не видели. — Скоро мы вернемся в Москву. Да, но это не резон. Так хорошо бы с ней провели время в Монте-Карло. Хороший ты приехал в третьем классе. Просто беда с вами. У тебя нет ничего в багажном вагоне? Ничего нет. Я приехал налегке. В этом чемодане только белье, перемена платья и смокинг. Я ведь знаю, что в вашей гостинице смокинг необходим. Совершенно необходим. А из-за этого третьего класса ты опоздал к обеду. Мы и то удивились, узнав, что ты приезжаешь поздно вечером. Есть лучшие поезда. «Портер!» — закричал Дмитрий Анатольевич. «Собственно, и носильщик не нужен. Мой чемодан не тяжелый, легкий. Быть может, ты хочешь пешком тащить чемодан и в гостиницу? Всегда ты был чудаком и останешься им до седых волос. Не спрашиваю тебя о работе, знаю, что она идет прекрасно». «Ты будущий наш пастер!» «Не произноси в Суи имя пастера», — сказал Рейхель, впрочем, довольный. Как всегда бывает при первой встрече после долгой разлуки, он не находил предмета для разговора. «А как твое здоровье? Что одышка?» «Пока очень легкая. Верно, слишком много ем и пью. Ты не можешь себе представить, что творилось в Москве, особенно в пору праздников. На Новый год...» Мы помимо того, что должны были разослать сотни поздравительных карточек и десятки подарков, еще на редкость нелепой обычай. Я никому карточек не посылаю. Только даром люди тратят время и причиняют знакомым неприятность. Совершенно с тобой согласен, но не я этот обычай выдумал. А помимо этого завтраки, обеды, ужины следовали один за другим. И какие... Мой врач уже грозит, что летом сошлет меня в Мариенбад. Вот, извозчик, садись. — А чего вы не взяли с собой Нину? — спросил в коляске Рейхель. — Ни за что не хотела поехать. Знаешь, она теперь погрузилась в архитектуру. — Да, ты писал. Странное занятие для женщины. — Если б ты хотел выстроить себе дом, поручил ли бы ты это дело даме? Но чем же ей архитектура мешала поехать с вами? — Вот, поди ж ты, мешала, — ответил весело Ласточкин. — Теперь на воздвиженке строится великолепная палаца. Нет, не палаца, а палаты. Они у нас все, и купцы, и аристократия, помешались на русском стиле. Архитектор с немецкой фамилией строит, как по-немецки палаты, скажем, палатын Я ей... Выхлопотал разрешение следить за постройкой. Нина очень увлечена и проводит там целые дни. Он знал, что его сестра не поехала с ним за границу ни поэтому. Просто не хотела им мешать и вводить их в расходы. Так же щепетильно, как Аркадий, оба чудаки, подумал он, хотя и сам на их месте поступил бы точно так же. чего женщине не быть архитектором? Не бойся. Я не произнесу тирады в защиту женского равноправия и не сошлюсь на Софью Ковалевскую. Но я очень рад увлечению Нины. Это гораздо лучше, чем ждать, пока какой-нибудь холостяк удостоит ее внимания. Мне всегда было жаль девушек, у которых нет другого дела, как ждать появления жениха и тщательно это скрывать. Или еще гораздо хуже — смотреть, как для нее травят жениха родные. «Да, ты прав», — сказал Рейхель. «Какое прекрасное место Монте-Карло! И какой воздух! Этот сад, кажется, прозван Садом Самоубийц. Здесь будто бы кончают с собой люди, проигравшиеся в притоне?» — спросил он. Ласточин поморщился. «Вероятно. Такие случаи очень редки». Никогда не мог понять, почему люди кончают с собой. Жизнь так прекрасна да еще расставаться с ней только потому, что не стало денег. Их очень легко наживать. — Ну, не очень легко. Ты просто не пробовал. Если я вдруг потеряю состояние, которого у меня десять лет тому назад и не было, то я вздохну, сообщу Тане, она тоже вздохнет, а вечером пойдем в оперу, особенно если будут мастер Зингеры. Это наша любимая, от нее веет радость в жизни а на следующее же утро опять примусь за работу и думаю, что скоро у меня опять появятся деньги. Впрочем, не сочти это за хвостовство или за излишнюю самоуверенность. — Ты победитель жизни, — как, кажется, пишет романисты. — Я уверен, ты со временем станешь одним из богатейших людей России, — сказал Аркадий Васильевич. Он был лишь немногим более завистлив, чем другие люди. Завидовал, только прославившимся биологом и не завидовал богачам. Но в его тоне скользнуло что-то неприятное. Ласточкин на него взглянул. «Но это пока очень не похоже, — смеясь, — сказал он. — Вот мы и приехали». Татьяна Михайловна ждала их в салоне роскошного номера. Ей было еще далеко до того возраста, когда человек уже не может быть вполне здоровым, Когда люди начинают подумывать, от чего умрут, начинают соблюдать режим и следить даже за чужими болезнями. Но вид у нее был очень утомленный. Как всегда, она была хорошо и просто одета. Рейхель постарался запомнить ее пеньюар. Люда будет спрашивать. И ни под какую герцогиню Таня не подделывается. — Ей от природы свойственна редкая благожелательность к людям, — думал Аркадий Васильевич с недоумением. Он сам был совершенно лишен этого свойства. Никогда никому ни одного неприятного слова не говорит. Это было верно. Самой основной чертой в Татьяне Михайловне была, как шутил ее муж, ее редкая лояльность. Никогда, например, не забывает хотя бы небольшую услуги, оказанные ей людьми. И уж этим людям верна до гроба. Она расспрашивала Рейхеля о его работе, об их жизни в Париже, Мягко попеняла, что он не привез с собой жену. Моя работа ее совершенно не интересует. Люду она не любит, между тем она очень правдива, странно. «Привезли с собой талисман Таня», — сказал он, показывая на фотографию Дмитрия Анатольевича, стоявшую на столике в углу. Татьяна Михайловна засмеялась. Она обожала мужа. У них детей не было. Рейхель знал, что это было единственное горе их жизни. Это тоже очень его удивляло. «Привезла, хотя оригинал находится тут же. Должно быть, вы очень проголодались, Аркадий. Хотите, мы закажем ужин сюда, в номер, чтобы вам не переодеваться?» — сказала она, скользнув взглядом по его потертому пиджачку с засыпанным перхотью-воротничком. «Какой там ужин? Я в вагоне очень плотно поел». Люда не отпустила всего точно на полк солдат. — Но вы не бойтесь, Таня, у меня есть смокинг, и я завтра же его к обеду надену. Правда, не очень элегантный, я его купил в Бонмарше, готовым за сто франков. Спешно подадобился для парадного обеда. Ласточкин благодушно улыбался. Аркаша всегда говорит такие вещи точно с вызовом. Рейхель вспомнил... Что еще в ту пору, когда они оба были бедны, и он покупал подержанное платье, его старший кузен заказал себе костюм за тридцать пять рублей из настоящего английского материала. Об этом почтительно говорили в их городке. Теперь Дмитрий Анатольевич одевался превосходно. В Петербурге заказывал костюмы у Сарра, а в последние годы кое-что заказывал в Лондоне у Пуля, которому получил необходимую рекомендацию. Он умел хорошо носить даже сюртук, самые безобразный из костюмов. Улыбалась и Татьяна Михайловна. Узнаю вас, Аркадий. Когда вы вернетесь в Москву, мы вами займемся. У нас и ученые хорошо одеваются. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Но что же вы будете теперь делать, друзья мои? Не сидеть же вам целый вечер с бедной больной? Нет-нет, я этого не потерплю. Разве пойдете в казино? Не пугайтесь, играть совершенно не обязательно. Но и там нужен смокинг. Со мной пусть это без смокинга. Меня уже знают достаточно. Оставил тут денег, сказал Ласточкин. Так ты решительно не пойдешь с нами, Танечка? Нет, поздно. Я лягу, немного болит голова. Аркадий, извинит меня. Завтра обо всем как следует поговорим.